Глава 18. Лили, эта прекрасная речь так и осталась у меня в горле и в моем кармане. Вместе с моим стыдом, моей трусостью и моими сожалениями. Уходя, мама сказала, «Надеюсь, тебе не было за меня слишком стыдно». Эта фраза разбила мне сердце.